Глава 3. Еще ребенком задолго до бархатного развода, когда эта страна распалась на две, я, благодаря теннису, уже различал чехов и словаков. Мне, например, было известно, что Иван Лендл – чех, а Мирослав Мечерш – словак. И еще, что чех Лендл – трудолюбивый, хладнокровный и малоприятный, правда, удерживавший при этом титул первой ракетки мира в течение 270 недель, рекорд удалось побить только Питу Самбросу, продержавшемуся в этом звании 286 недель, был игроком куда менее изобретательным, талантливым и симпатичным, чем словак Мечерж. А вот о чехах и словаках вообще я узнал от отца. Во время войны, — рассказал он, — словаки сотрудничали с немцами, — а чехи сопротивлялись. Для меня, чья способность оценить удивительную сложность мира была в то время весьма ограниченной, это означало, что все чехи были участниками сопротивления, а все словаки — коллаборационистами, будто сама природа сделала их такими. Я тогда ни на секунду не задумался о том, что история Франции делает подобную упрощенность мышления несостоятельной, Разве у нас, у французов, не существовали одновременно сопротивление и коллаборационизм? Правду сказать, только узнав, что Тито, Хорват, стало быть, не все хорваты были коллаборационистами, тогда, может быть, и не все сербы участвовали в сопротивлении, я смог увидеть яснее ситуацию в Чехословакии во время войны. С одной стороны, там были Богемия и Моравия, Иными словами, современная Чехия, которую немцы оккупировали и присоединили к рейху, и которая получила не слишком-то завидный статус протектората Богемии и Моравии, входившего в состав Великой Германии. А с другой, Словацкая Республика, теоретически независимая, но полностью находившаяся под контролем нацистов. Но это, разумеется, никоим образом не предрешало поведение отдельных личностей.